Глава пятьдесят первая. Но дальше я услышала совсем не то, что ожидала. Что-то сделала с ящиком. Почему из него вылетают пельмени? Так получилось. Нечаянно приготовилась оправдываться я, но Рур меня оборвал. Как это работает? Достаточно открыть и закрыть? Он тут же проделал это и покачал головой. Нет, по-прежнему пусто. Покажи, что нужно сделать, чтобы пельмени снова появились. Что? Ему удалось изумить меня до глубины души. Я вгляделась в лицо Рура. Злым он не выглядел, глаз по крайней мере оставался таким, как и всегда. Оранжевая лава не торопилась его затапливать. Правда, прочитать какие-то другие эмоции всё равно не получалось. На редкость закрытый тип. Пойди и пойми, что у него под каменной маской творится. Так покажешь, поторопил он, но что удивительно, звучало это не как приказ. Ладно, Со вздохом решила я: только может всё-таки закажем что-то другое, лучше маленькое и в небольшом количестве, а то пельменями я что-то наелась. То есть ящик может создавать ещё и разную еду? Хищн нападался вперёд рургрес. Пока не знаю, в теории да, но в теории она и летать не должна была, так что сейчас проверим, на что он способен. Я закрыла ящик и приказала ему: "Дай мне э-э Две шоколадные конфеты без фантиков. А то вдруг они тоже в рот сразу полезут. Не хочется как-то обёртку жевать, а так всё должно получиться безобидно. Под острым взглядом заинтригованного Руры и опасливым моим из аккуратно приоткрытого ящика вырвалось два пельменя. Выглядели они точно так же, как и те, с которыми мы недавно расправились. Блин, разочарованно простонала я и поскорее открыла рот. Один пельмень, ожидая, нырнул ко мне, а другой к Руре. Я сидела ближе, поэтому раньше него успела заполучить ещё один внеплановый перекус. На вкус пельмень был каким-то странным. Чувствуя нехорошие подозрения, я его жевнула и круглыми глазами уставилась на застывшего Рура, чуть склонившего голову к плечу. Похоже, он тоже только что распробовал. "Рокалот", невнятно прокомментировала я. "Угу", подтвердил он. И медленно, со вкусом проживал, стараясь продлить удовольствие. Отличный шоколад, а начинка сливочная с орешками. Что за конфеты имеют такой вкус? Надо бы запомнить. Не знаю, распровившись со своим шоколадно-сливочно-ореховым пельменем, призадумалась я. По идее, он должен ориентироваться на прошлый опыт и выбирать те конфеты, которые когда-то доставили мне наибольшее удовольствие. Но это не точно. Этот ящик изначально работает со сбоями. Похоже, он способен выдавать только пельмени, зато со вкусом заказываемых блюд. М-м, да. Давай попробую починить или хотя бы вернуть ему прежний вид, в том смысле, что он снова станет обычным ящиком. Ну уж нет, категорично отказался Рур, поразив меня до глубины души. Пусть останется таким, мне всё нравится. Давай хотя бы сбои попробую устранить. Помолчав, предложила я: "Пусть просто еду поставляет". Правда, уверенности, что в этот раз всё получится как надо, у меня не было, но об этом я говорить не стала. Впрочем, Рур всё равно почему-то не принял щедрое предложение. "Не стоит. По-моему, идеально вышло. Нет нужды тратить время и орудовать приборами. Еда сама залетает в рот и форму имеет такую, что есть очень удобно, можно даже о дел не отрываться". Я недоверчиво вгляделась в его лицо. Издевается или нет, но он выглядел абсолютно серьёзным и, похоже, искренне считал решение с летающими пельменями наилучшим. Пока она над этим размышляла, сражённая необычной логикой самого жуткого бандита магического мира, сам он с абсолютно непроницаемым видом наклонился к ящику, закрыл его, а потом приказал: "Дай два сливочных мороженых, два куска яблочного пирога и два яблочных компота". "Ты что это?" Ты опыты решил провести. Нет, ну это совершенно непостижимый тип. Сидит с суровым видом и играет с ящиком, а вид при этом такой, будто занят важным делом. Но вообще, помимо изумления, я невольно ощущала интерес и даже азарт. Как отреагирует ящик на этот заказ и как он собирается подать нам напитки? Они тоже будут пельменями со вкусом яблочного компота или как Короче говоря, когда заказанная партия из шести пельменей вырвалась наружу и разделилась на две группы, я охотно приняла участие в дегустации. Как же странно было есть прохладно тающий во рту пельмень со вкусом сливочного мороженого. Зато яблочный пирог был тёплым и слегка отдавал приятным коричневым послевкусием. А вот компотные пельмени жевать не пришлось. оказавшись во рту, они просто растеклись там кисло-сладкой ароматной жидкостью, которую осталось только проглотить. Чудеса, заключил я, как будто не сама зачаровывала ящик. Угу, подтвердил Рур. Только лучше сразу побольше заказывать, а то все порции получаются очень маленькими. А представляешь, какое лицо было бы у Шрама, если бы залетевший к нему в рот пельмень был со вкусом шоколада. Внезапно хихикнула я, представив себе окончательно сбитого с толку мужика. Рурк мыкнул. Честное слово, хмыкнул и тут же снова сделал непроницаемый вид, когда я с подозрением на него уставилась. Ладно, с ящиком разобрались. Он уважительно глянул на нашего деревянного поставщика летучих пельменей, а потом остро уставился на меня, снова заставив напрячься. А теперь скажи мне, почему ты вообще решила его зачеровать? Как же пугающе звучал этот его тихий, проникновенный голос в совокупности со взглядом жутких разных глаз. «Привыкну ли я когда-нибудь?» Шрам вот точно не привык. До сих пор вздрагивает и вытягивается по струнке. «Есть хотелось зверски», — со вздохом призналась я. «Кажется, зелье бодрости вызывает повышенный аппетит. Или, что вероятнее, нервозность так проявляется. Все-таки нападение пережила». «Почему не позвала? Я же говорил звать, если что-то случится». «Разве это важно для тебя? Мне казалось, звать стоит только в крайних случаях, а ты явно выглядел так, что по пустякам тебя дёргать нельзя». Он чуть помолчал. «Я говорил, что моя ассистентка будет получать всё, что захочет, и тебе не надо меня бояться. Если возникает потребность в чём-то, сообщай. Не только тогда, когда находишься здесь, со мной, но и вообще в любой момент. Свяжись по камню и скажи, что требуется. Хорошо». Покорно отозвалась: "Я совершенно не собираюсь выполнять это распоряжение". "Договорились. Думаю, на сегодня можно закончить твою смену. Приём посетителей Шрам перенесёт на завтра. Конечно, я предпочёл бы держать тебя при себе, не только в течение нескольких ночных часов, но до снятия печати об этом нечего и думать". Последнее прозвучало как-то особенно заловеще. И снова он проводил меня в общагу. По пути мы не разговаривали. Рур над чем-то явно размышлял, поэтому я помалкивала и думала о том, что только благодаря печати у меня есть возможность хотя бы днём жить своей жизнью. Совершенно очевидно, что потом Рур уж точно захочет постоянно видеть меня с собой, чтобы в любой момент иметь под рукой доступ к огромной силе без последствий. Фарукан в этот раз меня дождался. На столе стоял пустой стакан. А сам мой сосед удобно устроился в кровати, опиршись на подушки и увлечённо читал какую-то до ужаса потрёпанную книгу, при этом усталым он не выглядел. Как всё прошло? Ты в порядке? Первым делом поинтересовался он. Да, в полном. А ты опять из-за меня не спал? Совершенно зря, ведь мне теперь каждую ночь уходить придётся. Я это понимаю, но пока ничего с собой поделать не могу, волнуюсь. А за сон не переживай, я выпил то хвалёное зелье бодрости, которое тебе бандиты поставляют. «А?» — опешила я. «Рур говорил, что достать такое зелье чрезвычайно трудно, а легально и вовсе невозможно. Неужто Фар наладил связи со старыми дружками-преступниками? Где ты его взял?» «Заказал у нашего магического холодильника. Решил попытать удачи и велел ему выдать мне то самое зелье, которое ты пьёшь, чтобы не спать, а он послушался. И вот что хочу сказать. Отличная вещь это зелье. Сна ни в одном глазу!» Обалдеть. Мне и в голову не приходило, что можно его так запросто в наш холодильник заказать наряду с другими напитками. Главное, чтобы Ирр не узнала о том, что я так могу. Очень не хочется заниматься ещё и массовым изготовлением зелий для бандитов. Слишком уж великое искушение получать их без лаборатории и персонала. Постараюсь больше не светить перед ним лишний раз своими умениями. Впрочем, учитывая то, что созданный мной ящик свихнулся на пельменях, Вряд ли Руру придёт в голову поручать мне создание чего-то сложного, важного и опасного, требующего предельной аккуратности, точности дозировок и строго определённого эффекта. Спать мы с соседом легли одновременно, а вот проснулся Фарукан раньше. Почему-то я в этот раз не вскочила ровно через час. Более того, впервые за последнее время мне приснился кошмар, вязкий, неоформленный, но жуткий настолько, Что когда сосед меня разбудил, я ощутила невероятное облегчение. "С тобой всё хорошо?" спросил он. "Ты вроде постанавала во сне". "Да нормально. Страшный сон какой-то приснился. Небось перенервничала у бандитов. Опять расстроился Фарукан. Может, есть какая-то возможность всё-таки перестать на них работать, а?" "Готова выслушать любые идеи", чуть рисковато ответила я. "Извини, просто сон ещё не до конца отпустил". Он кивнул, даже не подумав обижаться. Завтрак у нас затянулся. Честно сказать, голод так скручивал внутренности, словно и не было этого ночного перекуса пельменями. Фарукан при этом ел немного, в основном по своему обыкновению пил кофе, а вот я заказала у холодильника едва ли не все блюда, о которых мечтала ночью, и все их смела, не оставив ни крошки. Однако же тяжести в животе при этом не ощущалось, будто всё кануло в пустоту. К счастью, голод отступил. После завтрака Фарукан, помявшись, достал из кармана тонкое ржавое кольцо, положил передо мной на стол и как-то слегка неуверенно спросил: "Марго, можно тебя об услуге попросить? Я хочу работу себе какую-нибудь подыскать, устал дома сидеть. Но как правильно сказал когда-то твой куратор, меня с моим прошлым вряд ли кто-то захочет нанять на приличную должность. Я всё думал, что же делать. А тут знакомый один упомянул в разговоре о бабкином кольце. Говорит: что это старый артефакт, который большинство стандартных приборов не распознаёт. Правда, он то ли сломался, то ли магия в нём кончилась. Приятель пытался починить, да не смог. Слишком древняя вещица. Я у него это кольцо выкупил». «А что оно может?» — нахмурилась я, не совсем пока понимая, как связано устройство на работу и бабки на кольцо. Оно вроде как доверие вызывало и симпатию, или что-то вроде того. Приятель сказал, что бабка его ни в чём отказа не знала, Вот я и решил, что ты-то точно его починить сможешь». «Ага, поняла. Ты пойдёшь устраиваться на работу, и тебе не откажут, так?» «Надеюсь», — скромно потупился здоровенный детина. «Почему-то просить меня ему было неловко. А если всё-таки распознают воздействие? У всех же наверняка защитные какие-то артефакты есть на подобный случай. Вот и увидим. Ну, подумаешь, выставят прочь». Попытаться-то всё равно стоит. Зато если сработает, вот здорово будет. К тому же кольцо безобидное, оно никакой агрессивной магии не обладает, всего лишь слегка улучшает отношения. Ну ладно, давай попробуем. Мне и самой было интересно, получится ли восстановить артефакт. А ещё хотелось оказать услугу другу. Будет здорово, если он всё-таки найдёт себе хорошее место, чтобы окончательно завязать с мутным прошлым и не иметь никакой нужды возвращаться к преступной деятельности. А может попробовать не только восстановить, но ещё и улучшить чары? Должно получиться. Ведь раз я могу менять свойства предметов, то сделать артефакт на 100% нераспознаваемым для магических приборов должно получиться.